черной шелковой кофточке, какие носят мединетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами. Зоя Монрос соскочила с автобуса у ворот Сен-Дени, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходящее на две улицы, кафе «Глобус» — приют всевозможных певцов и певичек с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, воров, проституток, И анархически настроенных молодых людей, из тех, что с десятью су бегают по бульварам, облизывая пересохшие от лихорадки губы, важделея женщин, ботинки, шелковое белье и все на свете. Зоя Мунрос отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками, пробормотал сиповато. «Почему такая сердитая крошка?» Она отвернулась. Другой за столиком прищурясь показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке. кики ки наконец-то!» Зоя коротко послала его к черту. Видимо, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» был нюх на женщин. Она приказала Гарсону подать литр красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Нехорошо, малютка, ты начинаешь спиваться», — сказал старичок-актер, проходя мимо, потрепав ее по спине. Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша подошел тот, кого она ждала. Угрюмый, плотный человек с узким заросшим лбом и холодными глазами. Усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет, без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос. В прошлом вор, затем бандит из шайки знаменитого Боно. На войне он выслужился до унтер-офицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба. Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монрос давно уже перешагнула. Гастон нос говорил. — У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современность Экой дивок, ржавные панталоны и утренние ванны из молока. Старо для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчичным газом, который выжег мне спину у дома паромщика на Изере. Современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока. тренироваться, как 18-летний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с 20 метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, изволитель видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга и мечтает о сельскохозяйственной ферме в 4 гектара. Пошлая дура! У нее за плечами публичный дом. К Зое Монрос он относился с величайшим уважением. Встречаясь в ночных ресторанах, почтительно предлагал ей протанцевать и целовал руку, что делал единственной женщине в Париже. Зоя едва кланялась небезызвестной Сюзанне бурж но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выполнял наиболее щекотливые из ее поручений сегодня она спешно вызвала гастона в кафе глобус и появилась в обольстительном виде уличной мединетки гастон только стиснул челюсти но вел себя так как было нужно потягивая кислое вино жмурясь от дыма трубки он хмуро слушал что ему говорила зоя окончив она хрустнула пальцами он сказал Но это опасно. Гастон, если это удастся, вы навсегда обеспеченный человек. Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь. Не те времена. Сегодня опаши предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциалы да мальчишки, получившие венерическую болезнь. И немедленно записываются в полицию. Что поделаешь, зрелым людям приходится оставаться в спокойных гаванях. Если вы хотите меня нанять за деньги, я откажусь. Другое — сделать это для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею. Зоя выпустила дымок из уголка пунцовых губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав утиного носа. — Мне кажется, мы с вами договоримся. У Гастона дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск выпуклых глаз. — Вы хотите сказать, что я теперь же мог бы освободить Сюзанну? «От моих услуг?» «Да, Гастон». Он перегнулся через стол, стиснул бокал в кулаке. «Мои усы будут пахнуть вашей кожей». «Я думаю, что этого не избежать, Гастон». «Ладно». Он откинулся. «Ладно. Будет все, как вы хотите».